И та необыкновенная тишина, которая стояла в тюрьме весь день, эта тишина была сразу нарушена шагами по коридору, щелканием ключа в замке, хлопанием дверей, и поднявшейся в камерах вознёй, и этим знакомым, ранящим самое сердце плачем ребёнка в дальней камере, он вдруг поднялся до пронзительного надрывного крика этот плач.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 где сразу поднялась возня. Но и тогда сквозь эту возню, казалось, доносился необыкновенно печальный и нежный голос женщины, уговаривающей ребенка и затихающий, словно убаюкивающий самого себя голос ребенка. «А-а-а-а! Жандармы вошли в камеру, в соседнюю стойку, где сидели Валько и Матвей Костевич, и оба они поняли смысл той возни,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 как всегда окажут им физическое сопротивление. Но Матвей Костевич и Валько даже не посмеялись над ними. Их души были уже далеко от этой суеты-сует. Они спокойно дали связать руки за спиной, а когда Фен Бонг знаками показал, что они должны сесть, и им свяжут ноги, они дали связать ноги, и им наложили на ноги путы, чтобы можно было только ступать мелким шагом